Глава 301. Другое гнездо. В воздухе бумеранг, пролетев по кривой, устремился к цели. Ян Зе не смог сдержать улыбку. Он тоже мог запустить бумеранг, чтобы тот полетел по такой кривой. Но запустив его таким образом, было невозможно попасть в глаз быка, стоящего позади первого. Две цели были очень близко друг к другу. Поэтому такой кривой будет недостаточно, чтобы бумеранг поразил нужную цель. Спустя секунду бумеранг оказался возле первой цели, но потом неожиданно увернулся от нее и попал во вторую. Все были в шоке. Если учесть, что у этого бумеранга не было дистанционного управления, то никто еще не видел, чтобы он мог пролететь по такой траектории. Ян Зе тоже был в шоке. Однако первая цель закрывала вторую, поэтому никто не видел, куда именно попал бумеранг. Ничего не говоря, Ян Цзэкун быстро побежал к целям. Он свалил первую, и перед всеми показалась вторая. У всех расширились глаза. Бумеранг попал точно в цель и даже ни на капельку не был смещен. Ян Цзэкун еще сильнее удивился. Он вытащил бумеранг из Z-стали и начал внимательно его рассматривать. Тот имел обычную форму, без каких-либо дополнений. Похоже, что Хан Сень смог запустить его по такой траектории, основываясь только на своих навыках и учитывая форму этого бумеранга. Ян подошел к Хан Сенью, сжимая в руках бумеранг и сказал, «Теперь я верю, что ваши навыки владения бумерангом превосходны». «Я буду делать все, что вы скажете». Хан Сень улыбнулся и ответил. «Ну что ж, похоже, что ты не полностью веришь, что мой бумеранг обычный. Но это ничего. Я могу тебе его дать, когда ты сможешь повторить то, что сделал я. И тогда я дам тебе человека, с которым ты сможешь отправиться в темное болото». Но Ян Цзэкуна засветились глаза. «Вы говорите правду? А что, я похож на лжеца?» С улыбкой спросил Хан Сень. «Можете быть уверены, я смогу повторить это уже через месяц», уверенно сказал Ян Цзэкун. «Ну что ж, я искренне желаю тебе успеха», сказал Хан Сень. Глядя на Ян Цзэкуна, он подумал. «Похоже, что этот мальчик считает, что все зависит лишь от формы бумеранга. Но на самом деле это было лишь частью того, что нужно для такого броска. Да, его форма важна». Но главное заключается в использовании сил инь и ян, а также использовании навыка вращающегося копья. Но так как ты не знаешь об этом, то никогда не сможешь повторить мой бросок. Однако Хан Сень не собирался уничтожать уверенность Ян Цзэкуна. Этот мальчик был устремленным человеком, поэтому пока он будет практиковаться, специальная команда сможет сэкономить свои силы. «Чем дольше Ян Зукун будет находиться в святилище бога, тем больше он съест мясо продвинутых существ, и когда он наберет побольше очков Гена, то уже не будет так опасно идти с ним в темное болото». «Капитан, я не знала, что ты так хорошо владеешь бумерангом». К хансеню подошла Ян Ман Ли и сделала ему комплимент, что было большой редкостью. Хан Сень взглянул на нее и и сделал вид, будто сильно удивился. «Я не ослышался? Ты только что сделала мне комплимент?» Ян Ман Ли слегка покраснела и быстро сказала. «Я обо всем доложила и очень скоро перейду во второе святилище Бога. У тебя скоро будет новый заместитель. Спасибо тебе за то, что ты сделала за последние два года», — от всего сердца сказал Хан Сень. Ян манли разбиралась со всеми делами, которые возникали в специальной команде, особенно в то время, когда Хан Сеня долго не было. Хан Сень действительно был благодарен ей. «Не стоит тратить много времени на первое святилище Бога, не задерживайся здесь», сказала Ян Ман Ли и ушла. Хан Сень понял, что это значит. Ян Ман Ли, наконец, признала его настоящим главой. Хан Сень вздохнул и подумал. «На самом деле, я не собираюсь задерживаться здесь надолго, однако мне еще нужно кое-что здесь сделать. Пока я это не сделаю, дальше я не пойду». Наблюдая за своими врагами, друзьями, соперниками, которые проходили эволюцию, Хан Сень не считал, что он слишком медленно развивался. Причина, из-за чего он медлил, заключалась в том, что он хотел прыгнуть выше». Если он сможет пройти эволюцию супер-очками Гена, то станет самым сильным человеком во втором святилище Бога. Различие в целях давало понять, кто насколько может далеко пойти. Другие даже не могли представить, что собирается сделать Хан Сень. После того, как Хан Сень вернулся, он усиленно практиковал Хэрос-мантру и панораму, если у него не было возможности охотиться на существ со священной кровью, то на других существ он в свое время не тратил. Хан Сень присоединялся к другим группам, которые охотились на существ со священной кровью. В итоге он смог получить еще семь священных очков гена. Теперь у него было 73 священных очка, до да сотни оставалось не так много. Но это не было главной целью. У Хансеня до сих пор было лишь 19 супер-очков. После того, как Хансень скормил кристалл облачному существу, прошло уже полгода. Три месяца назад оно стало существом со священной кровью. Но продолжало развиваться и расти. Хансень понял, что понадобится еще полгода, чтобы оно стало суперсуществом. Получается... Нужен целый год, чтобы кристалл смог превратить существо в супер -существо. Но год для Хан Сеня это было очень долго. Он не хотел ждать 10 лет, чтобы пройти эволюцию. А он планировал начать охотиться на суперсуществ существ Хан Сень все еще пытался завершить третий этап Хэрос-мантры. И для завершения панорамы также нужно было время. Чтобы подготовиться к охоте на суперсуществ существ ему тоже нужно время когда хан сень собирался вернуться в академию черного ястреба и отправиться на гладиатора он неожиданно услышал удивительные новости кто-то обнаружил недалеко в горах гнездо которое появилось совсем недавно глава 302 существа возле входа хан сень очень обрадовался такой новости там где было гнездо было и яйцо Возможно, у него будет шанс получить душу суперсущества, которая была очень важна для него. Узнав об этом, Хан Сень повеселел. Первыми нашли его банда Сына Небес. Но после того, как Сын Небес и его близкие друзья прошли эволюцию и перешли во Второе Святилище Бога, банда уже была не такой, как прежде. Теперь эту банду считали бандой второго класса. В настоящее время самыми сильными бандами были банда стальных доспехов, банда кулака и банда учеников. Банду стальных доспехов поддерживала специальная команда, и они набрали много студентов из военных академий, которые случайным образом были распределены в замок стальных доспехов. Учитывая это, банда стальных доспехов считалась самой сильной в этом убежище. Банда учеников, банда учеников была создана Юанем и Цином. Но несмотря на то, что у них тоже имелось много сильных людей, все же они находились только на втором месте. Многие люди из банды Кулака также уже прошли эволюцию и перешли во второе святилище Бога. Теперь этой бандой управлял Мизинец. Несмотря на то, что у них тоже были новые люди, но все равно они оставались на третьем месте и, соответственно, уже не были настолько сильны, как раньше. Хотя банда Сына Небес первой нашла гнездо, войдя в него они ничего не могли сделать, они только понесли большие потери. По словам тех, кто остался в живых, в гнезде находились тысячи существ, некоторые из них были существами со священной кровью» услышав об этой новости ян манли собрала банду стальных доспехов чтобы отправиться в гнездо от специальной команды хансень выбрал игрока и еще двух человек на этот момент в специальной команде почти все были новенькими кроме хансеня и игрока когда они добрались до гнезда, то увидели что там уже стоят банда кулака и банда учеников кучка людей столпились в центре лотоса жизни. Но никто не решался войти. Увидев Хан Сеня, Мизинец, Юань и Цин поздоровались с ним. «Брат, мы же не можем стоять здесь вечно. Как ты смотришь на то, чтобы оговорить некоторые правила?» С улыбкой спросил Юань. «Какие правила?» – спросил Мизинец. Так как его банда сейчас была самой слабой, он не хотел вступать в конфликт. Юань немного задумался и сказал «Давайте сыграем в жребий и определим, кто со своими людьми первым пойдет в гнездо. Все будет зависеть от удачи». У, «Согласен», — ответил Мизинец. После недолгого обсуждения Ян манли также согласилась с предложением Юаня. Вход в гнездо был очень узок, поэтому даже банда стальных доспехов будет вынуждена спускаться туда друг за другом. Если их начнут атаковать, члены других банд — Это доставит много неприятностей. но ну, раз все согласны, давайте так и сделаем», – пожав плечами, сказал Хан Сень. Он слышал от тех, кто остался в живых, что в гнезде много продвинутых существ, поэтому идти первыми было довольно опасно. Никто не высказал другого предложения. Хан Сень предложил устроить жеребьевку. Так как все они знали, кем был Хан Сень, никто не думал, что он решит применить – какие-то уловки. Чтобы все было по-честному, Хансень, который отвечал за игру, должен был стать последним. В итоге Хансенью остался последний жребий, и он должен был идти самым последним. В этом случае Хансень никого не мог обвинить, кроме своей удачи. Согласно результату жеребьевки, Мизинец со своими людьми должен был идти первым. Он был взволнован, но считал, что если быть осторожным, то рано или поздно они смогут завоевать это гнездо. Юань и Цин расстроились, но они могли лишь наблюдать за тем, как Мизинец вместе со своей бандой отправился в гнездо. Изначально все считали, что Мизинец проведет там несколько часов, но очень скоро они вышли оттуда. Несколько людей были ранены, а несколько вообще пропали без вести. Все с удивлением смотрели на Мизинца и его людей. Сын спросил первым. «Мизинец, что случилось?» Мизинец был очень зол. «Сволочи! Вы знаете, сколько там существ! Целая куча существ-мутантов и существ со священной кровью! Они блокируют путь! Так как проход очень узкий, то мы могли передвигаться только один за другим, но никто не сможет в одиночку уничтожить столько продвинутых существ. Поэтому мы были вынуждены вернуться». «Такая неудача!» блокирует проход. Юань не верил, что там были такие сильные существа, что люди не смогли даже пройти. Банда Юани сын вернулась даже быстрее, чем Мизинец со своими людьми. Однако они выглядели не намного лучше. Из их людей никто не погиб, но некоторые были ранены. «Черт, проход действительно полностью заблокирован». Мы даже не поняли сколько там всего существ проход очень узкий сказал цин после того как они вернулись увидев что юанит Цин тоже не смогли пройти янман ли немного удивилась она взяла самых сильных нескольких парней из банды стальных доспехов чтобы они вместе с ней попробовали спуститься в гнездо результат был таким же янман ли тоже отказывалась туда идти такое большое число продвинутых существ просто не давала никому никаких шансов если бы до этого в гнездо никто не спускался то они могли бы убивать существ по одному но сейчас тысячи существ блокировали проход а тот кто решится туда спуститься окажется в ловушке все уставились на хан сеня в его отряде был он и еще три человека что ж пойдем и все проверим сказал хан сень игроку с улыбкой Игрок, остальные кивнули и вошли в гнездо. Пройдя извилистый путь, члены специальной команды добрались до стены из зеленого золота, которая уже была проломлена. Там стояли щиты из z которыми пытались закрыть эту дыру. Вокруг было видно множество следов от атак, и они выглядели довольно пугающими. В щели между щитами они увидели толпы существ. В эти щели — высовывались разные когти увидев четырех человек существа принялись визжать и стучать по щитам и казалось что те скоро не выдержат такого напора глава 303 массовое убийство неудивительно что туда никто не смог зайти это богом проклятая миссия сказал игрок наблюдая за тем что происходит за стеной черт Два новых человека в специальной команде, Джен Чи и Джо Цин Ю, тоже были напуганы. «Хан Сень, давай вернемся. Мы не сможем дальше пройти. Будем ждать существо в проходе. Тогда, возможно, постепенно сможем их убить и пройти дальше», — предложил игрок. «Ладно, ребята, можете возвращаться. Я пойду дальше сам». Хан Сень принял решение. У Джан и джоу Цинь расширились глаза, и они сказали. «Капитан, это очень опасно!» Хан Сень улыбнулся и ответил. «Пусть, пусть это и опасно, но у меня есть шанс разбить яйцо. После того, как существа вылезут отсюда, у многих появится шанс добраться до него. Возвращайтесь ко входу, я попробую, а если ничего не получится, то я тоже вернусь». Хан Сень. «Я должен пойти с тобой. Это ведь слишком опасно!» — скрипя зубами, проговорил игрок. «Не переживай. Я сам справлюсь. Там очень много существ, и если я буду действовать сам, то у меня будет больше шансов. Как только я разобью яйцо, то сразу вернусь». Потом Хан Сень призвал броню от души существа со священной кровью и гарпун с тремя лезвиями. Видя, что Хан Сень настроен решительно, игрок не стал больше ничего говорить, но он настоял на том, что будет ждать Хан Сеня возле этой стены, чтобы хоть как-то помочь ему в случае чего. Хан Сень кивнул и разрубил палки, которые удерживали один из щитов. После этого существа быстро вытолкнули щит. Хан Сень, взмахнув гарпуном, сразу обезглавил существо, которое было ближе всего к нему. Вылилось много крови. Хан Сень пнул труп существа, блокируя проход другим, и полез внутрь. «С капитаном все будет в порядке», — сглотнув, спросил Джан Чи. Там было настолько много существ, что даже священная броня не могла гарантировать безопасности человека. «Расслабься, он очень осторожный, он никогда не будет делать того, в чем не уверен». А если он решился пойти туда, то он точно сможет это сделать. Игрок много времени провел рядом с Хансенем, поэтому успел хорошо его узнать. Если бы игрок не хотел пройти эволюцию, собрав максимальное количество священных очков, то он давно бы уже перешел во второе святилище Бога. Но на самом деле игрок и сам не верил в то, что говорил. Только заглянув внутрь, Он заметил множество продвинутых существ там были и существа мутанты и существа со священной кровью также игрок не смог определить некоторых существ поэтому они тоже могли быть существами со священной кровью увидев что хан сеня начала атаковать такое существо джоу ценю проговорил дрожащим голосом Это очень опасно капитан даже не видел таких существ которые тут есть «Никто не может сказать, сколько тут всего существ со священной кровью!» Пока он говорил, Хан Сень исчез в гуще существ. По реву парни были уверены, что их капитан продолжает сражаться. «Не стойте просто так! Если появится существо, убивайте его!» выкрикнул игрок и атаковал то существо, которое приближалось к нему. То, что для других было рискованной ситуацией, для Хан Сеня напоминало прогулку по пляжу. Куда бы он ни шел, везде появлялось много крови. От его гарпуна падали одно существо за другим. Никто не смог добраться до него. Вокруг были только брызги крови. Хансень призвал питомца, золотого горного червя, который уже стал размером с танк. Он быстро проглотил всех существ, которых убил Хансень. Несмотря на то, что золотой горный червь еще не преобразовался, Его оболочка уже была настолько тверда, что даже существо-мутант не могло ее повредить. Кроме глаз, которые были размером с Боб, у него больше не было ахиллесовой питы. Его можно было ранить, только если существо со священной кровью начнет непрерывно атаковать его. Сначала игроку Джен Чи и Джоу Цинь было немного трудно, так как к ним постоянно выходили существа – Но спустя немного времени они заметили, что существа перестали появляться. Когда они заглянули за стену, то увидели человека, который был весь в крови и продолжал уничтожать существ. Под его ногами валялась куча трупов. Дьявольская фигура глубоко засела в головах Джен Чи и Джоу Цинь Они никогда не смогут забыть то, что увидели. Они были новичками в специальной команде, поэтому еще не знали, Как сражается Хан Сень? Единственный раз, когда Хан Сень показал силу, когда он бросил бумеранг. Когда они только присоединились к специальной команде, тот то многих слышали, что Хан Сень стал главой только благодаря блату. Также говорили, что у него были какие-то отношения с Цин Сюань. Изначально, когда они пришли в специальную команду, то не слишком много думали о Хан Сене, так как его почти никогда не было. Все вопросы специальной команды решала Ян Ман Ли. Но теперь они поняли, насколько лживыми были слухи. Если такой, как Хан Сень, был альфонсом, то они тоже хотели стать такими альфонсами. За все время, что они провели в святилище Бога, парни еще не встречали человека, который так мог убивать существ. Хан Сень убивал существ так, будто перед ним были цыплята. Его атаки были настолько захватывающими, что даже Джен Чи и Джо Цинь Ю захотелось присоединиться к нему и почувствовать на себе кровь убитых существ. Внезапно они увидели темное существо со священной кровью, которое устремилось к Хан Сеню из-за спины. Темное существо было похоже и на льва, и на тигра. У него было две головы и три хвоста, а все его туловище покрывали стальные волоски. «Капитан, оглядись! Джен Чи и джоу Цинью не успели сказать больше ничего, так как застыли от увиденного. Хан Сень был таким же быстрым, как электрический ток. Схватив одну голову, он своим гарпуном тут же отрезал ее, а потом приблизился к темному существу со священной кровью, у которого осталась еще одна голова. Существо пыталось отскочить, но не могло держать равновесие, из-за того что ему отрубили голову глава 304 дьявольский меч джен-чи и джоу цинью были в шоке они еще не видели настолько сильного человека невероятно видя как хан сень убивает темное существо джен-чи не мог оторвать от него свой взгляд уничтожение существ продолжалось они падали одно за другим а становится все более и более потрясающим заметил игрок и прислонившись к стене закурил сигарету игрок а капитан все время был таким сильным джан че не мог не спросить об этом ну что я могу сказать раньше я учил его некоторым вещам ответил игрок и глубоко затянулся правда он джанчи и джоу ценю расширились глаза они не могли в это поверить посмотрите как он достает оружие никто не может сказать где он его прятал этот навык называется рука в клинок это тайный навык моей семьи если бы хан сень не был гением в боевых искусствах то я бы никогда не рассказал ему о нашей семейной тайне к счастью он не подвел меня похвастался игрок и вызвал у Джен-Чи и Джоу Цинью еще больше уважения. Игрок никогда бы не признался, что научил Хан Сеня рукаву клинку только ради того, чтобы тот принес ему непристойные фильмы. Хан Сень расчистил путь, а золотой горный червь наслаждался поеданием множества трупов. Хан Сень успел забрать труп существа со священной кровью и положил его на спину горного червя, а всех остальных – Питомец быстро проглатывал. В этом гнезде находилось очень много существ, в том числе и существ-мутантов. Хан Сень убил уже около сотни таких. Информация. Темное существо-мутант убито. Получена душа темного существа-мутанта. Ешьте плоть, и у вас будет шанс получить от нуля до десяти мутантных очков гена. Это была третья душа существа-мутанта, которую Хан Сень здесь получил. А сколько у него было душ от примитивных существ, он даже уже не считал. Золотой горный червь поедал только существ-мутантов, на примитивных он даже не обращал внимания. Но, несмотря на это, казалось, что горный червь, наконец, наелся. Теперь он стал похож на мини-вэн. В итоге Хан Сеню удалось добраться до яйца. Даже не задумавшись, он тут же его разбил. Информация осталась идентифицируется душа существа. Хан Сень в рассеянности убивал оставшихся существ. Он снова стал свидетелем формирования души, которая приобрела форму длинного меча, окутанного черным огнем. Информация, идентификация души завершена. Получена душа существа со священной кровью, дьявольский меч. Если бы на месте Хансеня был кто-то другой, то он бы посчитал это отличным приобретением, однако Хансень был немного разочарован. Хотя душа существа со священной кровью и была очень ценной, но сейчас Хансеню нужна была только душа суперсущества. и раз Хансень уже добрался до сюда, он решил уничтожить всех оставшихся здесь существ. К этому моменту золотой горный червь уже не мог больше есть хотя еще были трупы существ мутантов он просто больше не двигалсяхан сень уже довольно долго кормил своего золотого горного червя и это был первый раз когда тот отказывался есть что удивило хансеня хотя для хансен это было плюсом так как он мог оставить существ мутантов для джен чи и джоу ценью ведь они тоже пытались что-то сделать что касается игрока, Тот уже давно собрал максимальное количество мутантных очков, поэтому ему не нужно было такое мясо. Пока Хан Сень сражался под землей, Ян Ман Ли, находящаяся на поверхности, уже начала переживать за него. Он уже довольно долго был в гнезде, поэтому ей хотелось пойти и проверить, все ли с ним в порядке. Давайте сходим и посмотрим. Ян Ман Ли взяла несколько людей, и они отправились в гнездо. Все знали, что Ян Ман Ли была заместителем Хан Сеня в специальной команде, поэтому никто не думал, что она может как-то навредить ему. «Ну, мы тоже пойдем, если там что-то случилось, то мы сможем помочь», сказал Юань и, взяв своих людей, присоединился к группе Ян Ман Ли. Мизинец немного колебался, но все же взял человека из своей команды и пошел за ними. Несколько его людей пострадали, поэтому он не хотел рисковать остальными. Когда группа спустилась в гнездо, тот то увиденного все были повергнуты в шок. В огромном гнезде повсюду были разбросаны трупы существ. Почти все гнездо оказалось покрыто кровью. Под светом от стены из зеленого золота все выглядело еще более ужасающим. «Эти четыре человека смогли уничтожить всех этих существ?» – ошарашенно спросил Цин. «Ну, кроме них здесь...» «Никого больше не было», — заметил Мизинец. Он тоже был удивлен и не мог поверить в то, что всего четыре человека смогли убить столько существ. Мизинец думал о том, что если бы здесь оказалась вся банда кулака, то они все равно не смогли бы такое сделать. «Невероятно!» Люди из банды стальных доспехов тоже были поражены. Рассматривая трупы и разбрызганную кровь, они заметили Хан Сеня, игрока, джем че и джоу цинью которые возились с убитыми существами похоже что они пытались отобрать только существ мутантов хан сень во всем замке стальных доспехов ты единственный кем я восхищаюсь ну конечно кроме доллара цин показал большой палец он все это просто впечатляюще сказал мизинец которого одолевали смешанные чувства Ян Ман Ли ничего не говорила, но она тоже испытывала много разных чувств. Девушка уже и так убедилась, что Хан Сень обладает невероятными способностями, но она не могла даже предположить, что он со своими людьми сможет уничтожить все гнездо. Ян Ман Ли была членом специальной команды, потому знала, что Джен Чи и Джо Цинь не обладают большой силой, Поэтому получается, что все это сделали Хан Сень и Игрок. Но Игрок любил показывать разные трюки, а сражался он не очень хорошо. Скорее всего, именно Хан Сень уничтожил существ больше остальных. Благодаря этому сражению в гнезде Хан Сень заработал большой престиж во всем замке стальных доспехов. Многие считали, что доллар уже прошел эволюцию так как он не появлялся очень давно, и потому Хан Сень стал первым в их убежище. Глава 305. Дополнительная душа существа. Хань Хао был расстроен. Он никак не мог понять, как Хан Сень, который был отверженным в замке стальных доспехов, стал студентом военной академии, снялся в рекламе, а теперь стал первым человеком в этом убежище. Банда кулака и учеников – Уважали Хан Сяня, даже их командиры называли Хан Сяня братом. Также Хань Хао узнал, что Ян Манли, которая командовала бандой стальных доспехов, была лишь заместителем Хан Сяня в специальной команде. Только теперь Хань Хао начал сожалеть о том, что он раньше делал. Если бы он поддерживал хорошие отношения со своим кузеном то сейчас был бы в намного лучшем положении. Хань Хао даже не мог предположить, когда ему удастся собрать максимальное количество мутантных очков гена. Одному сражаться очень сложно, а банда Сына Небес, в которой он состоял, становилась все слабее и слабее, что намного замедлило его скорость развития. Ты даже не можешь представить, насколько сильный Хан Сень. С ним было всего три человека — но они смогли уничтожить всех, кто находился в гнезде, при том, что ни одна банда не смогла такое сделать. Услышав, что говорят о невероятном подвиге Хан Сеня, Хань Хао стало хуже, и он быстро вернулся к себе в комнату. В это время Хан Сень разглядывал полученный дьявольский меч от души существа со священной кровью. Информация. Тип дьявольского меча. Дополнительный меч. Хан Сень уже встречал душу с таким типом, она принадлежала Цинь Сюань, однако его новую душу можно было использовать только с другим каким-то мечом. Для Хан Сеня такой тип души был очень полезен. Хан Сеню так и не удалось получить душу суперсущества, поэтому ему придется охотиться на суперсуществ с оружием от души существа со священной кровью. Но благодаря этому дьявольскому мечу его оружие станет намного сильнее. Возможно, его оружие все-таки не станет настолько мощным, чтобы уничтожить супер-существо, но все же оно будет намного мощнее. Достав бриллиантовый меч, Хан Сень прикрепил к нему дьявольский меч. Неожиданно черный дым окутал весь бриллиантовый меч. Теперь казалось, что он сделан из Оникса. От него исходил невероятный блеск. Хан Сень взмахнул своим мечом, решив проверить его на куске, содержащем Z-сталь, и тот был мгновенно разрезан, как будто это был кусок тофу. Впечатляюще! Хан Сень был рад. Дьявольский меч – действительно невероятное дополнение. Но юноша не решился испробовать его на оружии со священной кровью, поэтому не знал его настоящую мощь. Как огненный лейтенант, так и дьявольский меч должны мне очень помочь, когда я буду убивать суперсуществ. В этих гнездах и правда много сокровищ. Мне бы хотелось побольше найти их». Хан Сень не получил души суперсущества, но не был сильно расстроен. Отозвав душу существа и спрятав бриллиантовый меч, Хан Сень телепортировался в Академию Черного Ястреба. Мясо убитого существа со священной кровью принесло Хан Сенью 5 священных очков. Теперь у него было 78 священных очков гена. Сейчас, если группа не собиралась отправиться на охоту за существом со священной кровью, то Хан Сень практически никуда не выходил. Большую часть времени он практиковал панораму, пытаясь достичь баланса по всем видам. Достигнув этого, ему будет намного легче охотиться на суперсуществ и защищать себя. Поспав ночь, утром Хан Сень отправился в тренировочный зал. Он выбрал себе голографическое оборудование и вошел на гладиатора. Хуан Юй Лей и Сюй Чжу ждали его уже два дня. Они планировали сдаться так как Хан Сень за это время ни разу не появился в сети. В этот день, когда Сюй Джу вошел на платформу, он снова отправил запрос солдату военного корабля. Но в этот раз он не услышал голос системы. Он быстро написал Хуан Юй сообщение. «Хуан Юй солдат онлайн!» а? «Ты где? Он принял запрос на сражение!» «В этот раз мы должны преподать ему хороший урок!» Быстро ответил ему Хуан Юй-лей. Сюй-джу собирался ответить, но его переместило в Колизей. Похоже, что его соперник принял запрос. Он согласился. «Давай быстрее, чтобы ты успел посмотреть!» Сюй-джу отправил Хуан юй приглашение на просмотр сражения. Хуан нажал «Подтвердить» и оказался на трибуне Колизея. И он был там не один. Хуан юй удивился, что там был кто-то еще но присмотревшись, понял, что знает этого человека. «Деспирадо? Ты как здесь оказался?» спросил Хуан Юй-Лей, сидящего возле него человека. «А я хотел тебя спросить об этом же», ответил Деспирадо. «Сюй-Джу прислал мне приглашение на просмотр». «Тебе тоже? Он мне про тебя ничего не сказал». Деспирадо немного помолчал, а потом спросил. «Сюй-Джу соперник солдата военного корабля?» да «Ты хочешь сказать, что тебя не приглашал Сюй-Джу?» Хуан Юй-Лей удивленно посмотрел на Деспирада. Деспирада покачал головой и ответил «Нет, меня не приглашал Сюй-Джу, солдат военного корабля в списке моих друзей. Я увидел, что он зашел на платформу и решил посмотреть сражение». Хуан юй был удивлен и поинтересовался «А почему он у тебя в друзьях? Ты что, его знаешь?» Деспирадо после королевы был самым сильным среди прошедших эволюцию в боевом зале. Если он знал солдата военного корабля, то тот тоже, скорее всего, был одним из сильных людей боевого зала. «Нет, я его не знаю. Просто я пару раз с ним сражался. Я добавил его в друзья, потому что он меня заинтересовал». Потом Деспирадо задал вопрос Хуанью Илею. «А что в этом такого?» Хуан Юлей не ответил на вопрос, но задал свой. «А он на таком же уровне, как и ты?» Неудивительно, что Хуан Юлей был удивлен. Никто из прошедших эволюцию в боевом зале не мог победить Даспираду, кроме самой королевы. Даспираду сказал, что пару раз сражался с ним, а это значит, что он примерно такого же уровня. Если это так, то Сюй Джу никогда не сможет победить его». Глава 306. Отвлекающий маневр. Нет, каждый раз, когда мы с ним сражались, я довольно быстро побеждал его. Его уровень не очень высок, но... Даспирадо сделал паузу. Но что? — быстро спросил Хуан Юлей. Этот человек вызвал у меня странное чувство. Несмотря на то, что я легко смог его победить, мне было не очень хорошо после этой победы. Поэтому я добавил его в друзья и хотел посмотреть другие сражения с его участием я увидел что он зашел поэтому и решил посмотреть я не ожидал что встречу здесь вас сказал десперада было не очень хорошо после победы хуан юелея не понял что он хотел этим сказать ну я победил его довольно быстро но мне было не очень хорошо я не могу объяснить свои чувства и поэтому я решил понаблюдать за ним». Деспирадо задумался, что так и не смог объяснить то, что он почувствовал. «А что произошло?» С неохотой Хуан юлей рассказал о своем поединке с этим парнем. «О чем ты говоришь? Он смог повторить 13 порезов, просмотрев этот навык всего дюжину раз?» Деспирадо недоверчиво глянул на Хуан юлея «Я думаю, что он просто скрывал свои навыки, «Скорее всего, он уже знал 13 порезов, иначе он просто не смог бы выучить за такое короткое время такой сложный навык», — ответил Хуан юй «Ну, скорее всего, так и есть», — кивнул Деспирада и посмотрел на арену Колизея. Сражение уже началось. Хуан юй увидел Хан Сеня и чуть не задохнулся. Что случилось? Деспирада непонимающим взглядом посмотрел на Хуан юй «Это странно!» «Почему он не использует парные лезвия? Если он хорошо владеет этим оружием, то он должен воспользоваться ими!» Однако у Хан Сеня, как и у Сюи-Джу, в руках не было ничего. «Ну давай немного подождем и все увидим!» Деспирада тоже чувствовал, что в этой ситуации было что-то странное. Но сражение только началось, поэтому было еще рано делать выводы. Хуан юй Лей пристально разглядывал солдата военного корабля. Если верить Деспирадо, то у этого парня показатель силы был невысок. Когда он с ним сражался, тот тоже это ощутил. Хуан Юй решил, что его показатель не выше 20 очков, и думал, что он прошел эволюцию, собрав только максимальные мутантные очки Гена. Что касается Сюй Джу, то Хуан Юй хорошо знал, что его показатель равен 30 очкам, Хотя это было не очень высоким показателем среди прошедших эволюцию, этого было достаточно, чтобы легко победить того, кто только прошел эволюцию. Кроме того, Сюйчжу обладал специальными навыками борьбы, от которой тот, кто был слабее, мог сильно пострадать. Сюйчжу умел невероятным образом выкручивать суставы. После того, как он захватывал своего соперника, тот задавался – из-за того, что ощущал сильную боль. но ну, естественно, в играх никто не ощущал боль, но как бы там ни было, особый захват Сюй-Джу был большим преимуществом. Как только началось сражение, Сюй-Джу тут же приблизился к Хан Сеню. Хуан юй попросил Сюй-Джу преподать урок этому парню по нескольким причинам. Во-первых, они были близкими друзьями. Во-вторых, Сюй-Джу обладал этим специальным захватом, от которого Хансень должен был сам сдаться. Самым унизительным в таких сражениях было то, что соперники сами сдавались. В играх нельзя было по-настоящему умереть, поэтому все предпочитали сражаться до конца, а не сдаваться. Увидев, что Хан Сень не собирается от него убегать, Сюй Джу обрадовался. Подойдя к Хан Сенью, Сюй Джу собирался его захватить. Хан Сень также практиковал призрачную приманку, в которой основное внимание уделялось захватам. Хотя он никогда не применял выкручивание суставов, но Хан Сень сразу понял, что Сюй-Джу хочет применить захват. Захват против захвата. Хан Сень применил призрачную приманку, чтобы ответить своему сопернику. Использовать захват против Сюй-Джу? Какой дурак! Хуан юй усмехнулся способы захвата Сюйчжу были намного лучше, чем можно было себе представить. Многие люди из боевого зала практиковали выкручивание суставов, и многие применяли различные захваты, но Сюйчжу не было равных. Сюйчжу знал не только множество превосходных методов захвата, но он также был сильным в использовании отвлекающего маневра. Отвлекающий маневр был методом, разработанным на основе древнего боевого искусства – цикада, сбрасывающая шкуру. Для того, чтобы такое делать, нужно было обладать большой ловкостью. Практиковать основы этого навыка нужно с детства, пока кости более гибкие. После того, как вы оказывались в первом святилище бога и собирали немного мутантных очков, вы могли начать практиковать обманный маневр. Но результат которого вы могли достичь, зависел и от таланта. Обманный маневр был предназначен не только для того, чтобы избежать атак противника, но и для того, чтобы у вас было время собрать силу и напасть на противника. Когда противник попытается вас схватить, вы сможете одним ударом сломать ему руку. Но противостоять Сюйджу подобной же техникой было большой ошибкой. Сюй-Джу тоже так подумал. Увидев, что Хан Сень собирается захватить его, он подумал, «Парень, использовать против меня захват – это отличный способ самоубийства. Я покажу тебе, каким может быть обманный маневр». выставил руку, этим движением он как бы давал Хан Сенью повод схватить себя за запястье. Схватив его, Хан Сень быстро применил «спартикл», чтобы избежать замаскированной атаки Сюйджу. Хан Сень собирался скрутить руку Сюйджу, но запястье, которое было в руке Хан Сеня, хрустнуло. Правая рука, которую Хан Сень держал за руку Сюйджу, оказалась вывихнутой после этого щелчка. Затем Сюйджу второй рукой схватил правую руку Хан Сеня и вывихнул ему плечо. Когда его запястье и плечо оказались вывихнутыми, Хан Сень не мог больше пошевелить своей рукой. Если бы это было реальное сражение, то Хан Сень уже начал бы кричать от боли. Однако это была игра. Хан Сень получил несерьезную травму, его здоровье уменьшилось лишь на 7%. Глава 307. Солдат на территории соперника. Хан Сень отступил и смог увернуться от следующих атак Сюйджу. Сюйджу казался абсолютно спокойным, что немного удивило Хан Сеня. Он уже довольно долго сражался на гладиаторе, но из-за того, что у него было очень мало побед, было удивительно, что его кто-то сам пригласил на сражение. Хан Сень практически всегда запускал случайный выбор соперника. Однако в этот раз кто-то сам отправил ему приглашение. Хан Сень подумал, что это новичок который ищет соперника слабее себя. Но когда началось сражение, Хан Сень понял, что его соперник отлично владеет захватами и хорошо применяет отвлекающий маневр. То, как он воспользовался силой и нанес повреждения Хан Сенью, было сделано очень ловко. В панораме тоже были похожие техники, которые Хан Сень практиковал в последние полгода. Если бы Хан Сень достиг высокого уровня, то его соперник не смог бы его поймать. Эта техника была очень полезна, когда нужно было сражаться с существами, у которых было много рук или щупалец. Однако отвлекающий маневр было очень трудно практиковать. Самым сложным было применить его в настоящем сражении. Хан Сень пока освоил только теоретическую часть. К счастью, Хан Сень – начал практиковать призрачную приманку давно, поэтому он был знаком с подобными приемами. Но как бы там ни было, Хан Сейн должен был применить отвлекающий маневр в реальном сражении. Хан Сеня очень впечатлило то, что Сюй Джу применил отвлекающий маневр. В прошедших эволюцию действительно есть много чего интересного. Хорошо, что это просто игра. Если бы это было реальное сражение и соперник использовал бы сверхискусство, которое может изменять структуру клеток, то я не смог бы от него отбиться, про себя подумал Хан Сень. Увидев, что Хан Сень начал отступать, Сюй-Джу снова начал к нему приближаться. Неожиданно Сюй-Джу увидел, что Хан Сень схватился своей левой рукой за свою правую руку и избавился от вывихов. Сюй-Джу нахмурился. Потому, как Хан Сень это сделал, он пришел к выводу, что его соперник и раньше практиковал такие методы. Однако Сюйчжу не стал уделять этому много внимания. Хан Сень был намного слабее его, поэтому даже если он тоже практиковал отвлекающий маневр, он все равно не смог бы сравниться с Сюйчжу. Между этими двумя игроками была разница в 10 очков по силе, поэтому даже если бы Хан Сень решил убежать, он просто не смог бы этого сделать. Замерев, Хан Сень почувствовал, что его сердце начало стучать намного быстрее, чем у обычного человека. С ускорением сердечного ритма кровь начала циркулировать быстрее, а его показатель силы начал быстро расти. Хотя показатель был ниже, чем у его соперника, но теперь он должен был находиться на уровне 28 очков. Хансеню очень редко приходилось встречаться с тем, кто хорошо овладел отвлекающим маневром. И его показатель силы был выше, чем у самого Хан Сеня. Сейчас Хан Сеню не хотелось быстро проигрывать. Он хотел подольше понаблюдать за применением отвлекающего маневра. «Все верно. Он просто обманывал. У него не настолько низкий показатель физической силы!» выкрикнул Хуан Юй Лей, когда увидел, как начал двигаться Хан Сень. Деспирада молча наблюдал за Хан Сенем, он чувствовал, что действия Хан Сеня были странными, но не мог сказать почему. Хан Сень и Сюй Джу снова начали атаковать. Несмотря на то, что Хан Сень применил Херес-мантру, его показатель силы все равно был ниже, чем у Сюй Джу. Кроме того, методы захвата и отвлекающий маневр Сюй Джу были намного лучше, чем у Хан Сеня. Учитывая это, Хан Сень все равно оказался в невыгодном положении. Еще несколько раз Сюй Джу удавалось вывихнуть руки Хан Сенью, но он каждый раз применял призрачную приманку и навыки хаотического передвижения ног, которым научился у скелета. Поэтому Хан Сенью каждый раз удавалось убежать. Хотя призрачная приманка не была настолько продвинутой, как отвлекающий маневр, Но Хан Сеня обучал опытный человек, который пережил много сражений. Многие методы были очень практичными и смогли помочь Хан Сеню в такой сложной ситуации. Несмотря на то, что преимущество все время было на стороне Сюйджу, он никак не мог по-настоящему навредить своему оппоненту. Кроме того, в игре захват наносил меньше урона, чем любое другое оружие. Спустя полчаса, несмотря на постоянные повреждения, у Хан Сеня оставалось еще 40% здоровья. Хуан Юэлей наблюдал за сражением, и у него появились уже знакомые чувства. Изначально преимущество также было на его стороне, но в итоге он проиграл Хан Сеню, который уничтожил его 13-ю порезами. Ни за что! Он не сможет научиться применять отвлекающий маневр у Сюйджу, Хуан Юй Лей покачал головой и пытался избавиться от своих сомнений. Для использования отвлекающего маневра было намного больше требований, чем для 13 порезов. Сначала нужно было освоить азы. Он даже не слышал, что кто-то сможет добиться успеха, если начнет практиковать отвлекающий маневр, став взрослым. Хуан Юй Лей не верил, что Хан Сень во время этого сражения сможет научиться применять отвлекающий маневр а он также не верил что хан сень не знал 13 порезов до их сражения битва продолжалась у хуан юелея темнело лицо хан сень и правда смог добиться невероятных успехов теперь он видел что все джу стало намного труднее захватить соперника а если такое и случалось То тот очень быстро оказывался свободным ни за что хуан юлей не мог поверить в то что видит и пытался сам себя убедить что такого не может быть даспирада хмурился но ничего не говорил он продолжал пристально следить за каждым движением хан сеня сюи-джу находясь на арене колизея тоже был в шоке даже хуан юлей смог заметить прогресс хан сеня а Сью джу чувствовал, что его соперник стал намного сильнее. Он уже хорошо видел, что соперник быстро становится сильнее. Именно это и пугало его. Сюй-Джу понимал, что теперь он немногое может сделать со своим соперником. Несмотря на то, что преимущество пока еще было на его стороне, все же теперь стало очень трудно нанести повреждения Хан Сеню. Солдат военного корабля стал солдатом на территории соперника, который сражался бесстрашно и спокойно смотрел смерти в глаза. Глава 308. Кто он? Отвлекающий маневр. Невозможно. У Хуан Юйлея расширились зрачки, когда он увидел, что запястье Сюйджу было вывихнуто Хан Сенем. Сюйджу тоже был в шоке, он не ожидал, что его соперник – настолько хорошо сможет применить отвлекающий маневр. сюй так и не верил, что Хан Сень за такое короткое время смог бы этому научиться. Вправив обратно запястье, сюй снова попытался схватить Хан Сеня, но в этот раз его целью была не рука, а нога соперника. Еще одной причиной, из-за которой трудно было практиковать отвлекающий маневр, была та, что вы должны применять его для всех частей тела. Верно, Хан Сень еще не мог применять отвлекающий маневр для других частей тела. Однако, наблюдая за действиями Сюй-Джу, Хан Сень довольно быстро становился лучше и лучше. Хуан юй чуть не лишился дара речи. Солдат военного корабля научился применению отвлекающего маневра от Сюй-Джу, приняв участие только в одной битве. Теперь Хуан Юй-Лей Начал думать, что и 13 порезов хан Сень выучил, когда сражался с ним. Хотя теперь это было неважно. Он слышал, что жили такие гении, которые изучали боевые искусства по видео, но он никогда не встречался с такими. «Я понял, почему я себя плохо чувствовал после побед над ним», — неожиданно выкрикнул Деспирада. «Он повторял мои движения. Когда я с ним сражался, он делал то же самое». Неудивительно, что мне было не очень хорошо. Он хотел уничтожить меня моими же методами. После того, как Деспирада посмотрел сражение Хан Сеня и Сюй Джу, он наконец понял, из-за чего он себя так чувствовал. Когда он сражался с Хан Сенем, то, что он применял хаотическое передвижение ног, не было основной причиной непонятного самочувствия. Он был подавлен, так как Хан Сень использовал его методы против него же. Но так как Хан Сень очень быстро проигрывал, Десперадо решил, что это просто совпадение, что они практикуют одинаковые методы сражения. Но теперь, думая о прошлых сражениях, он понял, что это не совпадение. Хан Сень специально все повторял за ним. Этот парень, Хуан Юй Лей, пристально смотрел на Хан Сеня, и его одолевало множество эмоций. Хан Сень все время учился учиться чему-то новому у разных соперников теперь понятно почему у него было столько проигрышей похоже что именно это и есть причина на арене колизея хан Сень набирал силу все был психологически подавлен поэтому ему все труднее и труднее становилось избегать атак своего соперника когда сию попытался проломить грудную клетку хан Сеня, Тот мгновенно схватил его за руку и выдохнул ее. Затем он быстро набросился на сюй К этому времени Хан Сеню удалось соединить призрачную приманку и методы сюй поэтому его отвлекающий маневр стал намного сильнее. сюй был придавлен Хан Сенем, и он ничего не мог поделать. сюй не мог освободиться, поэтому ему пришлось сдаться и завершить сражение. Хан Сень был в восторге от того, что узнал разные уловки отвлекающего маневра. Он не стал больше искать соперников и покинул гладиатора. Пока он хорошо помнил все детали применения отвлекающего маневра, он решил попрактиковаться. Хотя его игровое тело двигалось так, как он хотел, он ничего не чувствовал. Сюджу оказался проигравшим. Когда завершилось сражение... Он увидел Десперада и Хуан юй Они выглядели шокированными. Хуан юй быстро спросил. сюй ты считаешь, что он научился отвлекающему маневру во время вашего сражения?» Сюй-Джу огорченно кивнул. «Да, он действительно научился во время сражения. Он превосходный ученик. Также я уверен, что и 13 порезов он выучил во время вашего сражения» и никогда до этого не использовал эту технику. «Действительно, этот парень очень быстро всему учится. Интересно, кто он такой?» сказал Деспирада. «Деспирада, разве он не у тебя в друзьях? Напиши ему и спроси об этом», предложил Хуан Юйлей. «Ну, я попробую. Хотя он и есть у меня в друзьях, я никогда с ним не общался, поэтому не уверен, что он мне ответит». Деспирадо зашел к Хан Сенью и увидел, что тот уже покинул гладиатор. «Хм, он уже оффлайн Ладно, напишу ему в следующий раз», — сказал Деспирадо. Сюйджу кивнул. Он проиграл таким ужасным способом, поэтому был очень расстроен. Внезапно у Хуан юлея засветились глаза. Он задал вопрос. «Как вы думаете, того человека он может заинтересовать? Какого человека?» Да и Сюджу недоуменно посмотрели на Хуан Юлея. Они не поняли, о ком он говорил. Ну, человека, который является глазами нашего президента, ответил Хуан Юлей и скривил губы. Ха, а это отличная идея. Того человека действительно может заинтересовать солдат военного корабля, и тогда мы все станем свободны. У Сюджу тоже загорелись глаза. Человеком, о котором они говорили, был Цинь Хэ Чжэнь, самый молодой ученик президента боевого зала. Цинь Хэ Чжэнь был очень талантлив и быстро всему обучался, поэтому Хуан Фу Сюм Чжэнь рассматривал его как своего преемника. Цинь Хэ Чжэнь не злоупотреблял доверием президента. Он только недавно прошел эволюцию, но уже смог добиться больших успехов в практике некоторых эволюций секретных боевых искусств, боевого зала. Однако Цинь Хэ Джэнь не был доволен своими достижениями, поэтому он постоянно делал вызовы известным ученикам боевого зала. а Он доставал даже Дэсперада. Ученики не могли отказать Цинь Хэ Джэню, так как его поддерживал сам Хуан Фу, поэтому при его они хватались за головы. Глава 309. Угроза. Завершив тренировку, Хан Сень ощутил сильную боль. По всему телу вздулись синие вены, что выглядело немного пугающе. Хан Сень понимал, что это было связано с тем, что он очень долго применял Хэрос-мантру, а его тело испытывало перегрузку. Если бы еще на первом этапе он не добился того, что сердце и сосуды стали более сильными, то, вероятнее всего, внутри бы уже все разорвалось – Но даже после усовершенствования своего тела оно не могло пока выдерживать такой нагрузки. Изначально он планировал долго тренироваться в использовании отвлекающего маневра, но больше он не мог продолжать. Хан Сень решил отправиться в общежитие и немного передохнуть. В тренажерном зале транслировались разные новости, но в основном обсуждали святилище Бога. Кто-то перешел в четвертое святилище бога, кто-то стал полубогом, а кто-то стал аристократом со священной кровью. Хан Сень довольно долго слушал, его внимание привлек один рассказ. Это была короткая история, которую прочитал ведущий, и она быстро затерялась среди других новостей. Однако Хан Сеня она взволновала. Он быстро включил комлинг и зашел в Скайнетт. Очень скоро Хансейн нашел нужную информацию, и у него загорелись глаза. Новость была связана с убежищем Славы в первом святилище Бога. Кто-то в горах возле убежища Славы нашел очень сильное существо со священной кровью. Многие люди из убежища объединились и отправились на охоту. Некоторые умерли, но никто так и не смог даже повредить это существо. Хан Сейн нашел комментарии, которые оставляли люди из убежища славы. Так как многие писавшие сами видели это существо со священной кровью, то они смогли довольно четко его описать. Это существо напоминало черепаху. Оно было черным, как чернила, и таким же большим, как машина. Его панцирь был настолько прочен, что даже оружие от души существа со священной кровью не оставляло ни одной царапины на его шкуре. Многие люди погибли от зубов этого существа. К счастью, эта огромная черепаха была медлительной, иначе погибло бы намного больше людей. Было предположение, что эта черепаха намного сильнее черепахи с кристаллическим панцирем со священной кровью. Многие были уверены, что это существо – самое сильное из всех, кого встречали в первом святилище Бога. Также люди описывали само сражение. Прочитав это, хан Сень был почти уверен в том, что это суперсущество. По словам людей из убежища славы, черная черепаха была намного сильнее, чем другие существа со священной кровью. Никакое оружие от души существа со священной кровью не смогло ни капельки повредить его. Единственным минусом этого существа была его скорость. Если бы не это, то там бы умерло более половины людей из убежища славы. Если те люди не преувеличивают, то эта черная черепаха должна была быть суперсуществом. В течение полгода Хан Сень все время старался нарастить свою силу и пытался найти хоть какую-то информацию о суперсуществах, Если у Хан Сенья уже было достаточно силы, чтобы уничтожить суперсущество, то его как минимум надо было сначала найти. Однако суперсущества встречались намного реже, чем существа со священной кровью. Эта черепаха была единственной, которую Хан Сень нашел за последние полгода. Хан Сень заново прочитал все, что писали о черной черепахе, и нашел, что она выбралась из океана. Некоторые люди которые увидели ее и пытались убить, в итоге потерпели неудачу, и некоторые даже погибали. Черная черепаха добралась до Медных гор. Так как люди из убежища Славы не смогли найти способ убить её, то они не стали за ней дальше следить. Они лишь знали, что она где-то в Медных горах. Хан Сень еще раз думал, стоит ли ему идти в убежище Славы или нет он уже там бывал, поэтому дорогу знал. Если он полетит над темным болотом, то сможет добраться туда примерно за две недели. Но он еще так и не завершил третий этап Хэрос-мантры. Хан Сень пока не был уверен, сможет ли он убить супер-существо, поэтому пребывал в раздумьях. «Брат, ты долго провел в голографическом устройстве, весь вспотел. Пей воду!» Неожиданно кто-то бросил Хан Сенью бутылку воды. К его удивлению, это оказался Дзиндзия. он ждал, что Хан Сень отреагирует на появившиеся слухи, но за эти дни так ничего и не произошло. Дзиндзия понял, что Хан Сень намного взрослее, поэтому совершенно не обращал внимания на слухи. Однако Дзиндзия не был человеком, который так легко готов был сдаться. Узнав о том, что Хан Сень находится в тренировочном зале, он быстро пришел и поджидал его. На самом деле он довольно долго здесь стоял. Когда Хан Сень вышел из голографического устройства, он сел недалеко от Дзиндзи, но тот не стал сразу к нему подходить. Первокурсник сперва сходил за двумя бутылками воды, а потом уже присел возле Хан Сеня. вода не отравленная, С улыбкой проговорил Дзиндзия. «Спасибо». Хан Сень открыл бутылку и выпил больше половины. Он действительно ощущал жажду. Хан Сень сильно устал, поэтому у него не было сил даже сходить за водой. И вот когда Дзиндзия протянул ему бутылку воды, Хан Сень с радостью выпил ее, а Дзиндзия с интересом наблюдал за Хан Сенем. «А ты правда не боишься, что я могу дать тебе отравленную воду?» «Младший брат Дзиндзиу не смог бы этого сделать», – небрежно ответил Хан Сень. «Но даже если бы там и был яд, он бы не навредил ему. Кроме того, повсюду были камеры, поэтому Дзиндзиу не было смысла делать это здесь, так как потом он не смог бы оправдаться». От слов Хан Сеня Дзиндзиа замер. Он не думал, что Хан Сень испытывает уважение к его старшему брату. Однако Дзиндзиа все равно хотел добиться своего». Он улыбнулся и очень тихо ответил Хансеню. «Но я не мой брат. Если он не может такого сделать, то это не значит, что и я не стану этого делать. Если ты не согласишься принять мой вызов, то я буду вынужден прибегнуть к некоторым грязным трюкам, хотя я этого и не хочу. И, например, сделав еще один глоток, спросил Хансень. «Я знаю, что имя твоей мамы Лоусулан». И также знаю, в каком она убежище, во втором святилище бога. Еще у тебя есть сестра, которую зовут Хан Янь. Она очень милая и учится. На лице Цзиндзии всегда была легкая улыбка. Из-за его выражения нельзя было подумать, что он может быть опасным. Когда девушки видели его, их сердца начинали бешено стучать. Глава 310. Как хочешь». Услышав слова Дзинзыя, Хан Сень улыбнулся и хлопнул его по плечу. «Дзинзыя, если ты пытаешься кому-то угрожать, то тебе стоит быть более серьезным. Когда ты говоришь, то будь намного жестче, чтобы я действительно испугался тебя». Лицо Дзинзыя стало грозным. «Брат, я не шучу». Оперевшись на спинку, Хан Сень потянулся и лениво проговорил. «Если ты так хорошо всё разузнал о моей семье, то тогда ты должен был узнать, и кто я такой. Даже после этого ты посмеешь к ним прикоснуться. Теперь повтори, что ты и правда не шутишь». Дзын -дзи улыбнулся и ответил. «Брат, ты прав. Я действительно не смогу прикоснуться к твоей семье, но это не относится к твоим друзьям. Я не смогу ничего сделать с Ван Мэн Мэн и Лу но Шиджекана и Джаньяна некому защитить. «Мне было бы очень интересно узнать, каким образом ты планируешь навредить им в Академии Черного Ястреба», поинтересовался Хан Сень. Дзензия продолжал улыбаться. «Мне будет нелегко навредить им в кампусе, да и на семью нет смысла тратить времени. Но как думаешь, я смогу соблазнить их девушек? Думаешь, я не смогу добиться успеха? «Дзиндзия, есть некоторые вещи, которые ты никогда не должен делать», — торжественно проговорил Хан Сень. «Сможет он добиться успеха или нет, но Хан Сень не позволит, чтобы он даже попробовал». «Если ты зол, то можешь выплеснуть всю свою злость на меня во время нашего спарринга», — вежливым тоном подсказал Дзиндзия. «Ну, как хочешь». Хотя Хан Сенью очень не хотелось зря тратить время, он больше не собирался терпеть этого мальчишку. Он хотел тратить свое время лишь на то, что ему было нужно. Похоже, Дзиндзия сильно заволновался. «Я буду ждать тебя. Пожалуйста, выполни свое обещание. Иначе...» Дзиндзия не сказал то, что хотел, но и так было все понятно. Хан Сень ответил с улыбкой. Дзиндзию плохо обучил своего брата поэтому я постараюсь быть хорошим другом и сделать это за него услышав слова дзензи немного расстроился, но не стал ничего отвечать. отвечатьхансень принял его вызов поэтому все что ему нужно было теперь это выиграть у хансеня было бессмысленно продолжать разговор дзензия все это время считал что если сможет выиграть у хансеня то только тогда отомстит за своего брата. Увидев, что Цзиндзи ушел, Хан Сейн снова вернулся к размышлениям о путешествии в убежище славы. Возможно, он был еще недостаточно силен, но, может быть, он смог бы убить это существо. Огненный лейтенант, дьявольский меч и два этапа хэрос -мантры. возможно, этого будет вполне достаточно, чтобы убить суперсущество. Самым главным было то, что черная черепаха была медленной, и в случае чего он всегда сможет убежать от нее. Похоже, мне все же нужно отправиться в это путешествие. Завтра, после того, как я надеру задницу этому мальчишке, я отправлюсь в убежище славы. Ханс Сеню не хотелось упускать эту возможность. Все-таки суперсущества были крайне редкими, поэтому он не знал, когда в следующий раз сумеет найти такое после того как джинзы и ушел он многим рассказал о том что на следующий день они с хан сеньям будут сражаться в стрельбе из лука чтобы оправдать имя своего брата он хотел чтобы все увидели как он выигрывает у хан сенья джинзы уже думал о том как выиграет у хан сенья несмотря на то что ты довольно неплох но по сравнению со мной ты ничто, И намного хуже моего старшего брата твоя победа основана только на удаче вскоре почти вся академия черного ястреба узнала о предстоящем сражении все кто это слышал были взволнованы хан Сень был легендой академии черного ястреба а дзензия был еще одним монстром поэтому это сражение привлекло много внимания даже многие профессора решили посмотреть на это Следующим утром, еще до того, как пришли Хан Сень и Дзин тренировочное поле по стрельбе из лука было окружено многими людьми. «Как думаешь, кто выиграет?» «Ну, конечно, гений. Даже Дзин не стал для него достойным противником. Ну что тогда говорить о Дзин Цзии?» Старшекурсники, которые видели, на что способен Хан Сень, поддерживали именно его. «А вот я так не думаю». Вы видели достижения Дзиндзия, которые, скорее всего, даже лучше, чем у Дзиндзию. Хан Сень смог победить Дзиндзию только благодаря удаче, и за последние два года он себя никак не проявил в Академии Черного Ястреба. Я думаю, что выиграет Дзиндзия. Среди первокурсников большинство было на стороне Дзиндзии, особенно девушки Привлекательность Дзиндзии помогла ему стать таким популярным. Госпожа Чень. «Вы тоже пришли, чтобы посмотреть этот поединок?» Си Цсян была удивлена, когда увидела Чэнь Лин. «Да, когда-то Хан Сень представлял общество боевых искусств, поэтому я пришла, чтобы поддержать его», — ответила Чэнь Лин. «Идите сюда, здесь лучше». Си Цсян провела Чэнь Лин на скамейку для тренеров. «Тренер, как думаете, у кого больше шансов, у Хан Сеня или Цзинь Цзы?» — спросила Чэнь Лин. «Ну, очень сложно сказать. За последние два года с Хан Сенем много чего произошло, а Цзэн Зы добился больших успехов, думаю, даже больших, чем его брат», — с горькой улыбкой отвечала Си Цсян. Чэнь Лин поняла, о чем говорит тренер, поэтому просто кивнула, но больше ничего не сказала. Соседи по комнате Хан Сеня тоже пришли, чтобы поддержать его. С ними была и Ван Однако здесь было настолько много людей, что им приходилось внимательно следить, чтобы на них никто не наступил. Хан Сень сможет победить? «Этот ребенок Дзиндзия действительно сильный», — сказал Шиджикан и нахмурился. Но он видел, как сражается Дзиндзия и понимал, что парень действительно обладает талантом. Дзиндзия также учился на факультете по стрельбе из лука, а Шиджикану... Несколько раз приходилось сражаться с ним. Но перед Дзиндзией Ши был более взволнованным, чем когда встречался с Дзиндзиу. Джаньян и Лумэн молчали. Им уже приходилось сражаться с Дзиндзией, и они много раз проигрывали ему. Парни ощущали то же, что и Ши Джекан. был еще более устрашающим, чем Дзиндзиу. «Братхан точно выиграет». Ван Мэн Мэн была преданной фанаткой Хан Сеня и, как всегда, верила в него.